Глава 21. Во тьму. Гривар не должен обременять себя обществом окружающих, будь то общество крикливых торговцев, навязчивых политиков или нежно поющих сирен. Гривару необходимо держаться в стороне от них. Следуя этому правилу, он может войти в круг с ясным умом. Шестнадцатая заповедь Кодекса Боя. Появляясь в регионах, где живут Даймё, Мюррей всегда ловил на себе пристальные взгляды. Он терпеть этого не мог. Мало того, что он был по меньшей мере на две головы выше большинства Даймё, что уже привлекало к нему внимание, но некоторые еще и помнили его по прежним временам и узнавали. То, что для Гривара было естественным путем света, для Даймё служило развлечением. Их излюбленное времяпрепровождение подбадривать и высмеивать, делать ставки, критиковать и просто смотреть, устроившись перед лайтбордом трансляции обзора. Мюррея уже останавливали на улице. Один попытался нанять его в качестве мерка, а другой читал за проигранный 20 лет назад бой. Гривар шел в тени высоченных небоскребов, которыми был застроен столичный район Тендрум, территория Даймё. Здесь, на нижнем уровне, прохожих было немного, главным образом гранты и уборщики мусора. Даймё предпочитали механический транспорт, и большинство из них давно отказались от пеших прогулок, как, впрочем, и других форм физической активности. В какой-то момент над головой ненадолго завис флаер, и Мюррей посмотрел вверх. На полупрозрачном ветровом стекле замелькали изображения. Имея доступ к различным информационным каналам, оператор, возможно, уже видел на стеклянной панели перед собой полную историю жизни Мюры. Тот с отвращением скрипнул зубами. Между окружавшими Мюррея высотными зданиями сновали по полосам воздушного движения транспортные флайеры, стоянки для которых имелись на каждом этаже небоскребов. Даймё постоянно метались с места на место, занимаясь так называемым бизнесом, производя товары и инструменты для улучшения жизни. Они не довольствовались тем, что имели и всегда желали большего. Еще один флайер вырвался из потока воздушного движения, чтобы его сидок смог получше разглядеть Мюррея. Снизу тот выглядел, как некое парящее божество. Гривары появлялись в тендруме нечасто, и на них смотрели с опаской и даже с тревогой, но Мюррей пришел сюда по делу. У перекрестка он остановился — По улице, тщательно собирая упавший сверху мусор, ползла подметальная машина. Разумеется, не все даймё были плохими людьми, это Мюррей знал. Коуч научил его смотреть на мир непредвзято, того же требовал кодекс боя. Мюррей едва успел перейти улицу, как из-за угла показался надзиратель. Девять футов волнистой стали устремились к Гривару. Конечно, остаться незамеченным Мюррей не мог. Появление чужака в районе Даймё сразу же всполошило службу безопасности. Издалека надзиратель выглядел внушительно, даже устрашающе. Заряженная импульсная пушка, непроницаемая стена стали. Но когда мех приблизился, Мюррей увидел в кабине пилота. Встретившись взглядом с черными, без зрачков глазами, он представил, как разбивает кулаком армированное стекло и череп Даймё. «Гривар, изложи цель твоего пребывания здесь!» в столичном районе Тендрум, где проживают и ведут дела Дайме, властно произнес человечек. Мюррей достал значок цитадели. Полной свободы действий в этом районе значок ему не давал, но, по крайней мере, должен был убедить Дайме в том, что Гривар прибыл по официальному делу. «Скаут цитадели Мюррей Пирсон», — проворчал Мюррей. «Скаут, — говоришь, — недалековато ли от цитадели ты забрался?» — недоверчиво спросил надзиратель. — Я на задании. У меня встреча в кодексе. Дайме удивленно поднял бровь. — У Гривара встреча в кодексе? — Какое у тебя может быть дело к смотрящим? — Тебя это не касается, — рыкнул Мюррей. — Ты не в цитадели и не в ваших трущобах, — презрительно заявил Дайме. Я могу спрашивать тебя о чем угодно, твое дело отвечать — Мюррей почувствовал, как от адреналина забурлила в жилых кровь. Эти существа полагали, что они в безопасности, за стальными и стеклянными щитами. Рассеять эту иллюзию Мюррей мог бы одним хорошим ударом кулака. Но он пришел сюда не для этого. Он пришел ради Сега. «Я здесь по прямому указанию командора Цитадели Калина. Хочешь убедиться, поговори с ним. Только я, конечно, буду вынужден доложить, что ты меня задерживаешь». При упоминании Калина надзиратель отступил. Командор скаутов мог связаться с правлением по прямой линии. «В этом нет необходимости», — сказал надзиратель. «Но постарайся держаться подальше от главных улиц. Горожане нервничают из-за таких, как ты». Мюррей кивнул. «Непременно постараюсь. Вот чего я вовсе не хочу, так это беспокоить горожан». Продолжив путь, Мюррей свернул с главной улицы в переулок между двумя массивными зданиями. Кое-где неоновые вывески обозначали спуск к магазинам, торгующим разнообразной бесполезной продукцией, которая по каким-то причинам привлекала местное население. Хотя Мюррей проходил этим маршрутом всего один раз, путь к столичному кодексу он помнил хорошо. Он побывал здесь в составе команды коуча, когда тот предложил совершить познавательную экскурсию по городу и посмотреть, за что и за кого они сражаются. Молодой Только что закончивший лицей рыцарь, Мюррей старался смотреть на все непредвзято. Знакомясь с производителями в арктеке, уличными торговцами, служителями в медотсеке, он старался понять, каким образом даймев забрались на вершину мира. Они изготовляли лекарства, продавали товары, производили продукты питания. Мюррей мог не нравиться их образ жизни, но у него появилось базовое понимание того, почему они необходимы обществу. Однако посещение кодекса вызывало у Мюррея смятение. Как ни старался, он не смог найти разумный ответ на простой вопрос – зачем нужны вот эти? Хотя смотрящие были из рода даймё, в общем спектре они отстояли от гриваров дальше всех. Вот почему мюрый презирал их. Не имея обязательств ни перед одним народом, смотрящие продавали свои технологии тому, кто больше заплатит, наживаясь на продолжающейся войне гриваров. Их кодексы можно было найти едва ли не в каждом крупном городе по всему миру. Они программировали транспорт, мехи-уборщики, светильники, лайтборды, обзор системы и симулятор. Смотрящие создали сим. Выйдя из переулка и натянув поглубже капюшон, Мюррей прошел через очередной перекресток. Вот и оно, невысокое, ничем не примечательное здание на другой стороне улицы, выглядящее неуместно в компании окружающих небоскребов. Больше всего кодекс напоминал обрубок дерева. В некотором смысле кодекс был таким же высоким, как и самые высокие небоскребы, вот только его этажи уходили не вверх, а вниз. Сеть узлов системы образовывала под землей нечто наподобие лабиринта. Войдя в кодекс, через стальные раздвижные двери Мюррей невольно поежился. Он оказался в стерильном квадратном помещении со стенами из полированного черного металла. Присутствие Гриваров здесь определенно не предусматривалось, и Мюррею пришлось наклонить голову, чтобы не задеть потолок. Впрочем, комната вообще не предназначалась для приема кого бы то ни было. Пустая, как будто он попал в заброшенное здание. Ни рецепциониста, который принял бы посетителя, ни даже охраны, только большое световое табло молча смотрело на Мюррея со стены. За ним наблюдали. Мюррей со вздохом подошел к экрану и приблизил голову к панели для сканирования. Перед глазами что-то вспыхнуло и замигало. В другом конце комнаты с шумным выдохом открылась незамеченная им ранее эллиптическая дверь. Он вошел в ярко освещенный коридор без дверей и окон из того же металла цвета обсидиана. Не зная, куда идти, просто двинулся вперед, прислушиваясь к собственным шагам. Странно, он почти не вспотел перед боем в лампаи, но здесь, казалось бы, Беспричинно вдруг ускорился пульс и стали липкими ладони. Еще одна невидимая ранее дверь распахнулась, словно уже ждала Мюррея. Он почувствовал себя крысой в лабиринте, которую гонят в нужное место. Шагнув в очередной дверной проем, он попал в комнату с еще более низким потолком, из-за чего пришлось пригнуться еще ниже. Внезапно комната провалилась, и Мюррей, чтобы не упасть, пришлось упереться руками в потолок. Судя по всему, транспортер нес его, то и дело меняя направление по запутанной подземной сети кодекса. Мюррей представил себя куском мяса, проходящим по пищеварительному тракту некоего зверя чудовищных размеров. Наконец транспортер остановился, и дверь открылась. Еще один коридор, без каких-либо обозначений, совершенно пустой и безмолвный. Пот уже катился градом со лба. Мюррей остановился и сделал ряд глубоких вздохов. Несколько минут он шел по пустому коридору, прежде чем справа, словно приглашая, открылась еще одна маленькая дверь. Больше идти было некуда. Пригнувшись, Мюррей нырнул в круглую комнату, где из дальнего угла исходило мягкое свечение. — Мюррей Персон, Рот Гривар, — произнес монотонный голос. — Контролируемое рождение, год 821, подземье. Медосек третьей зоны, наследственные признаки, чистосвет, отец — Мирка Пирсон, мать — Самелия. Мюррей направился к источнику света. «Возраст — 52», — продолжал голос. «Рост — 6 футов 10 дюймов, вес — 315 фунтов, частота сердечных сокращений — 197 ударов в минуту, кровяное давление...» «Хватит!» крикнул Мюрой. «Довольно этой чуши!» Голос оборвался. «Чушь? Это сущая правда. Голая информация. В каждый момент, проживаемый нами в этом мире, информация является правду». В поле зрения появилось существо, и Мюрой вздрогнул от неожиданности. Уставившись на гривара двумя крошечными черными глазками, оно плавало внутри светящейся трубы. Более всего она напоминала уродливого младенца с недоразвитыми ручками и ножками и массивной безволосой головой. Эта голова, на которую приходилась большая часть массы существа, представляла собой пульсирующий комок кровеносных сосудов и нервных волокон. «Кровяное давление 200 на 152. Я пугаю тебя, Гривар!» — спросил смотрящий. Его рот при этом не открывался, а голос шел из расположенных по периметру комнаты динамиков. «Я такой маленький по сравнению с тобой. 315 фунтов мускулов, созданных для того, чтобы отрывать конечности и дробить кости. С чего бы тебе бояться меня?» «Я и не боюсь. Просто... просто не могу поверить, что вот такое, как ты, на самом деле существует». «Тело для Гривара — священный инструмент, оружие, оттачивать которое надлежит на протяжении всей жизни». Физическая мощь всегда связывала Гриваров с окружающим миром, была средством общения с ним, определяла их положение в обществе. Смотрящие своим телом практически не пользовались. Они были почти мехами. Как можно доверять тем, у кого нет материального основания, кто не связан с Землей? Существует? Какое странное слово. По-твоему, ты существуешь реальнее, чем я, потому что у тебя есть послушное тебе тело? «Ты приказываешь своему телу ходить, бить, пинать, есть и спражняться, и думаешь своим простеньким умом, что обладаешь контролем и свободой, что ты волен делать все, что тебе заблагорассудится, а я, запертый в этом ограниченном пространстве, не способный шагать по земле, лишен контроля и свободы и не могу следовать путем света. Ты так думаешь, Гривар?» «Ничего такого я не думаю», — ответил Мюррей. «Мне сказали, что ты можешь помочь, поэтому я пришел сюда». «Да, конечно, я уже знаю. Помочь. Тебе, силачу с громадными кулачищами, с могучими мышцами понадобилась моя помощь. Как такое возможно? Или то, что ты считаешь контролем, вовсе и не контроль? Может быть, все твои действия, куда идти, когда идти, определяются не вполне тобой? В конце концов, как и все на этой планете». «Ты следуешь за светом. А откуда исходит этот свет? И кто решает, куда ему светить?» «Я сам контролирую свои действия», — проворчал Мюррей, понимая, на что намекает это существо. «Я сам решаю, не стоит ли засунуть кулак в твою трубку». «Твой путь уже проложен, Мюррей и Пирсон», — сказал смотрящий. «Ты можешь считать меня маленьким, слабым, беспомощным». «Но на самом деле ты насекомая, идущая по следу из крошек, оставленных нами для тебя. Ты не свернешь с этого пути и не исполнишь угрозу из тех, на которые щедры тебе подобные. Тебе надлежит следовать своим путем, подбирать крошки и двигаться вперед. Разве не так?» Соблазн доказать смотрящему его неправоту был велик, но Мюррей удержался. «Ты прав, что бы ни говорил». «До тех пор, пока мы не забыли, по какую сторону стекла находится каждый из нас, я могу помочь тебе», — сказал смотрящий. «Мы не такие уж разные, как бы странно это ни казалось. Вы считаете нас всех одинаковыми, неотличимыми друг от друга, но, как и вы, мы имеем свои обозначения. Мое настоящее имя — это цифровой ряд, слишком сложный для твоего простого гриварского мозга, но ты...» Можешь называть меня Ноль. — Пусть будет Ноль, — кивнул Мюррей. — Мне сообщили, что тебя интересует определенная точка системной активности в цитадели. Это так? Вот почему ты пришел в кодекс, где тебе явно некомфортно, поскольку ты уже потерял 7,3 унции веса с того момента, как прибыл сюда. Мюррей вытер путь со лба. «Как ты узнал причину моего прихода?» «Мы видим везде, где сияет свет», — ответил Ноль. «Мы повсюду и нигде». «Какое облегчение!» — хмыкнул Мюрый. «Но ты прав. Я хочу знать, что происходит с симулятором. На испытаниях мой парнишка, Сега, как ему удалось выступить так хорошо? Как он смог так долго сопротивляться черному свету в испытании со временем?» «Симулятор — это дополнение к разработанной в программе подготовки Гриваров. Я прав?» — спросил Ноль. Мюррей предпочел бы, чтобы мозг в банке просто ответил на его вопросы, но правила игры устанавливал не он, и приходилось им подчиняться. «Учебный сим дает нашим рыцарям возможность тренироваться чаще и не получая травм. Это правда. Но сим, применяемый на испытаниях, работает иначе. Я видел, как он ломал детей, видел, какими они выходили из Сима, словно выжженными изнутри. Разум некоторых гриваров, особенно развивающийся, недостаточно крепок, чтобы оправиться после погружения в симулятор. Досадный побочный эффект, пренебрежительно объяснил Ноль. Но польза от симулятора несомненна, и он служит благу нации. Процент побед у Эза вырос значительно». «Разве не этого хотели Гривары в цитадели?» Мюрый настороженно покачал головой. «Опять это благо нации!» «Да, цитадель хотела этого. Но мы оба знаем, что цитадель подчинена правлению, а значит, этого хотели даймё». «Вопрос семантики. Гривары сражаются за даймё. Даймё работают для гриваров. Строго говоря, мы смотрящие тоже даймё». «Но мы предпочитаем не участвовать в такой бессмысленной политике», — сказал Ноль. «К делу это не относится. Мы разрабатывали программу симулятора для улучшения показателей Эза, и задача решена». Мюррей начал уставать от этого топтания на месте. «Что именно ты хочешь сказать?» «Я тебя утомил», — спросил Ноль, словно прочитав мысли посетителя. «Твой пульс замедлился на 4%. «Зрачки уменьшились на 2 мм. Возможно, нам следует закончить эту встречу». «Нет, нет!» — Мюррей пошел на попятную. «Я просто хочу узнать, что случилось с Сего?» Как я уже сказал, первый симулятор тренировочный создавался для улучшения показателей рыцарей. Второй был рассчитан на тестирование юных гриваров, поступающих в лицей. Обе программы принесли определенную пользу, но их было недостаточно». Хотя конкурентоспособность рыцарей Эза повысилась, доминирующее положение, на что делался расчет, они занять не смогли. Вот почему одновременно проверялась и третья версия симулятора. Мюррей посмотрел в крошечные черные глазки и почувствовал, как сердце снова забилось быстрее. «Третий сим?» «Да, что-то такое, что полностью изменило бы игру» что двигало бы нацию не понемногу, не надюемы за раз, как две другие программы, а дало бы явное преимущество, при котором конкуренцию гриварам не мог бы составить никто. Мы назвали эту программу колыбелью. мюры не мог больше сдерживаться. Вы даймё постоянно пытаетесь сделать гриваров лучше. Бридинг, стимуляторы, теперь вот какая-то колыбель. «Когда же вы поймете, наконец, что никакая новомодная технология чемпиона не создаст? Чемпиона создают тяжелая работа, дух воина, честь. Артемис Халберт, вероятно, величайший из когда-либо живших рыцарей, стал тем, кто он есть без этих ваших симуляторов». «Да, в том-то все и дело, Мюррей Пирсон. Артемис Халберт поднялся без симуляторов, но он большая редкость». «На каждого Артемиса Халберда приходятся тысячи гриваров, которые не становятся чемпионами. Эза впустую тратит биты, ресурсы, возможности», — возразил Ноль. «Тратит впустую!» — закричал Мюри, прижимаясь лицом к стеклянной трубе. «А ты знаешь, сколько крови и пота ежедневно проливает гривар на тренировочном мате? Разве ты способен это понять?» Ноль несколько мгновений молчал, уставившись на Мюррое через запотевшее от дыхания грива растекло. «Ну что, теперь лучше? Частота сердечных сокращений 220, 219, 218. Да чего же странно, что вам, зверям, приходится включать эти приступы ярости, как будто открываете предохранительный клапан. Если ты готов, я продолжу?» «Да», — буркнул Мюрой. Его уже воротило от этой твари. Он хотел только одного — получить то, зачем пришел, и убраться поскорее. «Как я говорил, прежде чем ты сорвался, первые две программы имеют общий недостаток. Они обе опаздывают. Одна разрабатывалась для тестирования поступающих в лицей, другая — для тестирования рыцарей перед выходом в круг. Слишком поздно. К моменту тестирования, и в первом случае во втором, Формативные процессы в мозге, определяющие разницу между заурядным рыцарем-гриваром и чемпионом, уже завершены. Третий симулятор, колыбель, исправляет недостаток первых программ. Он начинает работать с самого начала. Каждый гривар, работающий с этим симулятором, становится чемпионом. «Это невозможно», — покачал головой Мюрой. «Разные типы телосложения, сильные и слабые стороны». «Качество сопротивления. Каждый гривар индивидуален». «Не, невозможно, Мюррей Пирсон», — возразил Ноль. «Статистически невероятно, да. Однако с помощью колыбели мы исключили эту статистическую невероятность». «Очевидно, что ваша программа не работает. Говоришь, она применяется уже более десяти лет? И что? Кирот все еще впереди нас, и я не вижу, чтобы из цитадели валом валили чемпионы». «Неужели не понимаешь?» «Да, конечно, не понимаешь. Ваш род не замечает даже того, что творится у вас под носом. Гривары всегда живут здесь и сейчас, беспомощно барахтаясь в водоворотах времени. Мы, смотрящие, способны выйти из потока времени и увидеть подлинную причину и следствие. Колыбель — эксперимент во времени. Он позволяет цитадели использовать время с пользой для себя» не тратя впустую годы, но он требует терпения. Фактически сейчас тринадцать лет. «Тринадцать лет? Так это же...» Мюррей осекся. Сяго был одним из первых объектов колыбели. Родился и рос в симуляторе, в черном свете, бесстрастно продолжал ноль. Мюррей вдруг поймал себя на том, что в глубине души ждал чего-то в этом роде. Теперь все обрело смысл — Все, что касалось Сега, обрело смысл, и, несмотря ни на что, произнесенные вслух слова шокировали. Но как Цитадель могла сознательно участвовать в такой программе? «Как? Расскажи, как это делается?» — потребовал Мюррей ледяным голосом. «Где держат детей? Младенцев?» «Двадцать два года назад, Мюррей и Пирсон, ты получил тяжелую травму. У тебя был сломан позвоночник». «Почти год ты провел в медотсеке, в стазисе. Помнишь что время?» «Нет. Какое отношение это имеет к происходящему?» — проворчал Мюррей. «Колыбель использует протокол, аналогичный тому, который служители используют для погружения в стазис Гриваров. Разница лишь в том, что служители даймё просто применяют базовый код, чтобы мозг не отключался на протяжении всего времени, пока восстанавливается тело, Колыбель сложнее, она не только находит для мозга занятия, но и улучшает нервную проводимость. Находясь с рождения под воздействием черного света, объект за несколько месяцев осваивает курс, на прохождение которого в обычных условиях требуется 10 лет. Мюррей вспомнил рыцаря, висевшего в студенистой жидкости в медотеке. Картина, похожая на то, что он видел сейчас перед собой. «Ноль в стеклянной трубе». — Хочешь сказать, что где-то есть вот такие трубы, и в них плавают дети Гриваров? Вы так их выращиваете? — Выражаясь простыми, понятными тебе терминами? — Да, — ответил Ноль. Мюррей ничего не смог с собой поделать. Его затрясло. Как все могло дойти до такого? Как люди, тот самый народ, за который он сражался, которому посвятил свой путь света, стал частью всего этого? — Где... «Где они находятся?» — спросил Мюррей, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «К сожалению, Мюррей и Пирсон, эту информацию я дать тебе не могу», — сказал Ноль. «Наши активы очень ценны, и многие страны самым непосредственным образом заинтересованы в их надлежащем развитии». «Если Сяга один из первых, то почему я обнаружил его в глуби, на положении раба?» «Почему его не было в цитадели, где о нем бы позаботились, где его бы опекали и готовили к тому, чтобы он стал следующим чемпионом ЭЗО?» «Вот мы и подошли к настоящему моменту», — сказал Ноль. «Сега-аномалия». Он родился в Колыбели до внесения в код симулятора некоторых новейших модификаций. Из программы были удалены определенные режимы, которые сочли излишними. По этой причине путь света Сега решили прервать — так как его шансы стать чемпионом признали статистически маловероятными. «Прервать? Только не говори мне, что это означает!» «Информация. Это все только информация. Как ты не понимаешь. Вы видите жизни, мы, цифры, статистику и ничего больше. И вообще большой процент наших подопытных не достигает момента рождения». Мюррей молчал. У него не было слов. Он не мог поверить в услышанное. «Как я уже сказал, колыбель создана исключительно для выращивания чемпионов, идеальных гриваров. Но те, у кого обнаруживаются дефекты, кто не способен достичь совершенства? но ну, нельзя же просто взять и выпустить их в мир. Таких необходимо убрать, стереть. Тогда почему Сега жив?» Мюррей едва узнал собственный голос, долетевший, казалось, далеким эхом, как будто он сам плавал в трубе вместе со смотрящим. Случился сбой. В той, первой версии колыбели, был плохой код. Мы его потом удалили. Каким-то образом программа закрылась сама, и Сега попал в реальный мир. В тот мир, куда попасть он был не должен. «Получается, что вы все такие большие умники», «И смотрящие правление и «Цитадель» ничего о случившемся не знали, пока Сега не появился в лице и не прошел испытания?» Недоверчиво спросил Мюррей. «Да», — подтвердил Ноль. Мюррей почувствовал, как в животе затягивается узел. Он вернул им Сега. Им, тем самым людям, которые собирались уничтожить ребенка, поскольку он был ошибкой, результатом неудачного эксперимента. «Теперь они все знают». Мемнон и Калин, политики, на которых работает цитадель, они знают, что черта под неудавшимся экспериментом не подведена. Нужно вернуться в лицей. Как можно скорее. Сега разогревался перед боем, а дозер держал для него пады. Первым противником драконышей были Роки, и пару сега составил их капитан Гриффин Тергут. Те, кому приходилось сталкиваться с Гриффином, сравнивали его с разъяренным жадейским быком. Сильным, как сама тьма, и атакующим так, будто он уже первым ударом намерен снести тебе голову. Сега попытался провести быструю двойку. Левый джеб в голову и правый прямой в корпус. Но левая рука взвыла от боли при первом же контакте с падом. Краем глаза он проверил, как идут дела у двух других драконышей, которые должны были драться в первом раунде. Абель, разминался с Джобой. Прыжок, сближение, серия быстрых ударов руками и ногами и отскок назад за пределы досягаемости. Маленького Десавийца выбрали для поединка с мосом Абердоумом, отличающимся сильным ударом, часто побеждающим нокаутом и славящимся особо толстым черепом. Бой Абеля был продуман так же тщательно, как и все другие поединки команды. План строился прежде всего в расчете на скорость — Десавиец должен был быстро входить в зону поражения и также быстро из нее выходить, атакуя противника киками с целью постепенного его ослабления. Матеус Винтерфолл отрабатывал растяжку, защищаясь от проходов Сол в ноги. «Это все, на что ты способна?» — Усмехнулся он, отводя ноги при очередной попытке девушки провести двойной тейкдаун. Сол улыбнулась и, захватив в броске ногу, уложила Матеуса на спину. На собрании команды было решено выставить Матеуса против самого слабого бойца роков — Джозлинг Фриц. Девушка демонстрировала прекрасную технику в грэплинге, но на протяжении семестра так и не смогла устранить пробелы в борьбе в стойке. Если Матеусу удастся избежать тейкдауна, он просто порвет Джозлин. Тем не менее «Сега» особо предостерегал товарища по команде от излишней самоуверенности и недооценки противника — Любая невнимательность может привести к серьезной ошибке. Проводя очередную комбинацию, Сега заметил появившуюся в углу зала знакомую фигуру — Мюррей Ку. Забрав у дозера пады, старый гривар занял его место и продолжил разминку, как часто делалось в бараке. А когда Сега выдал серию аперкотов, опустил руки. «Тергут, он попытается навязать тебе клинч. Ты ведь это знаешь, да?» — спросил Мюррей, как будто присутствовал на всех занятиях в последние месяцы. Я так и подозревал, ответил Сега. Видел, как он делает это с другими ребятами. Используй прием грязного бокса. Вот так. Проинструктировал Мюрой, удерживая Сега за шею одной рукой и нанося удар другой. Сега ответил серией апперкотов и поморщился, когда подвернулся локоть. Ты в порядке? спросил Мюрой. Да, просто недостаточно размялся, солгал Сега. Он не мог сейчас перед поединком беспокоиться из-за травмы. Не мог беспокоиться из-за тех вопросов, что накопились к Мюррю за время его долгого отсутствия. «Когда он измотает тебя в клинче, ты захочешь пойти на тейкдаун, перевести борьбу в грэплинг, где тебе намного комфортней. Не делай этого!» Сега вопросительно посмотрел на Гривара. «Ты должен показать ему, что хорошо себя чувствуешь в клинче. Это его главное оружие». «Как только отнимешь это оружие, у Торгуда, против тебя уже ничего не останется, и тогда ты сможешь его сломить». Сега кивнул. «Классическая стратегия круга. Отвечать огнем на огонь». «Не забудь также про удары по внутренней стороне колена». Мюррей повернул Сега. «И, кстати, о коленях. Ты ради него все это задумал?» «Либо да, либо тебя слишком много били по голове». «Три вызова за один день!» Сега молча продолжил наносить удары руками и коленями. Мюррей кивнул. «Ну ладно. Тебя постоянно будут предупреждать против всего такого. В конце концов, это и не в твоих интересах. Ты сильно рискуешь». Сега оттолкнул Мюррея и, ударив ногой в пад, попытался пройти в одиночный захват. Мюррей убрал ноги и, дав мальчику подняться, вошел в клинч. — Тебе будут говорить, чтобы не рисковал, что надо беречь себя для более важных дел, для общего блага. Тебя будут заставлять забыть кодекс. Со злостью произнеся последнее, он оттолкнул Сега и как-то странно на него посмотрел. — Я хочу сказать, ты все делаешь правильно. Бейся за то, во что веришь. Сега не знал, что ответить, а потому только кивнул. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить, но это может подождать», — добавил Мюррей. «Не хочу, чтобы ты думал о чем-то постороннем, когда будешь в круге. Это никогда не помогает». Нашел ли старый Гривар то, что искал? Сега не мог больше ждать. «Я хочу...» «Это не имеет значения», — остановил его Мюррей. «Тебе кажется, что если узнаешь, то сможешь все исправить». Но нет, этого не будет. Сего опустил голову. Что бы я тебе ни сказал, ничего не изменится. Ты останешься самим собой, Сего, тем грязным мальчишкой, каким я увидел тебя в глуби, тем мальчишкой, который дрался за слабых в кругу уталу, тем парнем, который прошел испытание, как нож сквозь масло и теперь готовится сразиться за то, что считает правильным и справедливым. Не за биты, не за нацию, за то, что правильно. За кодекс. Мюррей положил руку на плечо Сега и сжал. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». Сега вспомнил, как в начале семестра Эон Фарстед на своем занятии спросил, за что он сражается. «Не за Эзу» не за Даймё, даже не за Гриваров. Он сражается за коленки, за Драконышей, за Мюррея, за Фармера и своих братьев, где бы они ни были. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать», — повторил он. Сега стоял в сторонке, покачивал пульсирующую болью руку. Бой еще не начался, а он уже вспотел в своей белой форме. из Диктор... Напоминал собравшимся о том, кто участвует в предстоящих поединках и что поставлено на кон. Сяга не слушал. Если план провалится, его команда не сможет перейти на второй уровень. Все, над чем они трудились в течение семестра, все, чего им удалось достичь, будет утрачено. Если план провалится, коленки останется с шаром и бейхаундами, заявленные условия обмена будет аннулировано, и все из-за него. Сего Из-за его стремления сделать все правильно, по-честному. Руки и ноги отяжелели, словно налились свинцом. Дышалось с трудом. Он смотрел на три сверкающих круга, расположенных бок о бок на коричневом брезенте. Каждый круг отливал своим особым природным свечением. ауралитовый, благородным синим, Рубелиевый — огненно-красным, Ониксовый — тусклым черным. Сяга не мог оторвать глаз от ониксового круга. Его не должно быть здесь. В последнюю минуту администрация лицея заменила им стандартный эмиралисовый, использующийся обычно для команд первого уровня. Мюррей Ку пришел в ярость, увидев, как по брезенту тянут ониксовый круг. Что он задумал, этот трус Калин? Поглоти его тьма! пробормотал Гривар под нос. «Оникс уже несколько десятков лет не применяют в поединках команд низкого уровня». Оставив все с разминаться у боковой линии, он направился к скамьям. Вместе с капитаном начало поединков ждали Абель и Матеус. Абель не мог стоять на месте, он то подпрыгивал, то поднимался и опускался на мысках. Казалось, заряд энергии не иссякнет в нем никогда. Оставалось только гадать, когда десовиец успевает спать. Матеус заметно нервничал, на его худощавом лице застыла хмурая гримаса. Стараясь избавиться от напряжения в плечах, Сега наклонялся, вытягивая руки к полу и выпрямлялся. Выпрямляясь, он выдыхал и закрывал глаза, отсекая окружающий шум. — Прими это! — еще один глубокий вдох. — Он уже здесь. Он сражается. и нового пути вперед нет. Нужно принять эту давящую тяжесть, придирчивые взгляды зрителей, судьбу товарищей по команде и друзей. Но тревога не уходила, висела на нем, как враждебный напарник в упражнении неси ленивца. Взгляд то и дело возвращался к кониксовому кругу. Через несколько мгновений Сяга будет драться в этом кольце черного света. Поскольку драконышем представлялось право выбирать противников, роки имели право выбрать круги. Гриффин тергут капитан роков не задумываясь назвал пользующийся печальной известностью темный сплав думая вероятно о том как будет рассказывать о своем подвиге девицам сего голос диктора словно бритва прорезал шум и гам публика притихла хотя сега был всего лишь лицеистом начального уровня он уже за первый семестр заработал неплохую репутацию Он не был первым по набранным баллам, но выделялся тем необычным способом, которым побеждал всех своих соперников. Сабмишин. Сега предпочитал закончить бой удушающим приемом, а не забивать противника до отключки. Кругам вызвали также Абеля и Матеуса. Кивнув товарищем, Сега ступил на брезент и ощутил босыми ногами холодок пола. Подбегая к кругу, он смотрел прямо перед собой — чтобы случайно не увидеть в толпе зрителей знакомые лица. Прежде чем войти в круг, Сега на мгновение остановился. Тени сползали, соник своего диска и темные лужицы собирались у его ног. Черный свет тянулся к мальчику, а тот понятия не имел, как отреагирует на него в черном круге. Может быть, повернуться и уйти? Попросить на замену дозера? Или позвать находящегося здесь служителя даймё, чтобы проверил сломанную руку? Разум искал отговорки, оправдания следующему шагу, шагу назад. Но никакого другого пути не было, и Сега это знал. «Один шаг вперед — это шаг туда, где тебя еще нет», — прошептал голос фармера, когда Сега перешагнул через ониксовый порог и встал в центре круга. И тени черного света тут же устремились навстречу, как акулы на свежее мясо. В глубине души Сега надеялся, что публика растворится, и он начнется в другом месте или в другом времени, как это произошло в классе профессора Ларкспер. Но ничего подобного не случилось. Зрители на трибунах кричали и аплодировали. Его товарищи по команде ждали своих соперников. «Гриффин Тергут разнеслось по залу. Гриффин подбежал к кругу и встал напротив Сега. Сейчас он выглядел как будто даже крупнее. Мощные мускулы напрягали вторую кожу. Грифин пригладил ладонью золотистые волосы, покрутил головой влево-вправо и посмотрел на Сега. Потом повернулся к трибунам и широко улыбнулся группе восторженных поклонниц, выкрикивавших его имя. Лично против Гриффина Сега ничего не имел. Среди всех чистых Тергуд был одним из лучших. Он никогда не насмехался над Сега или кем-либо из серых так откровенно, как это делал Шиар. Но грифин был одним из них, продуктом многовекового бридинга. Семейство тергудов входило в число старейших и представляло элиту элит. Только самые выдающиеся тергуды получали разрешение произвести на свет потомство. Все особенности, все отличительные черты династии были представлены в грифине. Точеный подбородок, широкие плечи, здоровенные кулаки, бедра, похожие на бревна. Все это создавалось на протяжении столетий ради одной единственной цели — победы. Почему Тергуду должен достаться весь свет, вся слава, когда серые, живущие в трущобах и сражающиеся, как рабы, не получают ничего? Волосы на затылке встали дыбом, по рукам и ногам как будто побежали забравшиеся под вторую кожу муравьи. Легкое покалывание распространилось по телу, обосновалось в животе и завибрировало в макушке. Внезапно Сега словно переместился на трибуну. Оттуда, со скамьи, он увидел себя. Темные круги под глазами, беспомощно свисающая левая рука, черный свет, истекающий из ониксового круга. Он увидел Абеля и Матеуса, справа и слева, в напряженном ожидании стоящих в кругах напротив своих соперников. Сигнал к началу, пронзительный зумер вызвал мгновенное преображение — Неподвижные фигуры ожили, превратившись в бойцов, и Сега вернулся в собственное тело. Грифин тут же устремился к нему через круг. Но теперь это был уже другой Грифин. Манерность, обворожительная улыбка исчезли, глаза горели яростью, в движениях появились целеустремленность и решительность. Столетия чистокровного бридинга готовили его именно для этого — побеждать в бою. Гриффин вошел в круг, чтобы раздавить Сега. Сяга поднял руки как раз в тот момент, когда Тергут уже почти врезался в него. Уйдя в сторону, мальчик уклонился от шквала молниеносных панчей. Грифин последовал за ним неукротимым потоком энергии, нанося удар за ударом, один из которых задел бровь и откинул голову в сторону. Другой локтем зацепил плечо и, скользнув по воротнику, врезался в шею, колено угодило в живот». Атака следовала за атакой, и у Сега не было ни секунды, чтобы контратаковать, или подумать, или хотя бы вздохнуть. Оставался только один вариант — прижаться к противнику в надежде как-то замедлить этот ураган. Но именно в клинче Гриффин преуспел лучше всего. Обхватив Сега за шею, он наклонил его голову вперед, чтобы пустить в ход колени. Традиционная стратегия предписывала просунуть руки между руками противника и сомкнуть их у него на затылке. Но Сега знал, что уже проиграл. Гриффин был мастером клинча. Сега видел этого парня в деле. Даже утратив контроль, Гриффин умело его восстанавливал, успевая при этом наносить сокрушительные удары коленями и локтями. Сега удал противнику клинч. Если потоку невозможно противостоять, ему нужно отдаться. Хотя это оказалось непросто, Гриффин был невероятно силен. Казалось, он весь высечен из камня. Еще один удар коленом в корпус и тут же локтем в лицо — Локоть рассек щеку под глазом. Сега машинально попытался провести тейкдаун, но Гриффин легко остановил его прямой рукой. Течение уносило Сега. Нужно было срочно что-то предпринимать. Он боднул Гриффина в грудь и, получив некоторую свободу пространства, добавил два панча в корпус. Левый локоть отозвался болью. Гриффин фыркнул и дважды ответил коленями. Одно, зацепив локоть, вмялось в ребра. Сега понимал, что долго так продолжаться не может. Обмениваясь ударами в корпус, пара медленно перемещалась по кругу. Гриффин рванул Сега на себя и тут же, оттолкнув, атаковал локтями. Хотя Сега не опустил руки и наклонился, защищаясь от коленей, ему снова попадало то в живот, то по ребрам, внутри все ныло и стонало. Он опять боднул Гриффина в грудь, блокировал удар коленом и запустил апперкот, попав противнику в нос. Кровь брызнула на спутанные волосы, но Гриффин все еще держал Сега в клинче и не отпускал. «Чистый». Ему все давалось легко. Другие проложили для него путь, преподнесли успех на серебряном блюде. Теперь Гриффин должен заплатить за это. И заставить его заплатить должен он — Сего. Он силой ударил пяткой по подъему стопы, ломая тонкие кости. Головой — в грудь. Раз, еще раз, вминая грудину. По ребрам. Аперкот в подбородок. Гриффин не отпускал, удерживая Сего в клинче и контратакуя беспрерывными ударами коленями и локтями. Кровь текла по плечам, скользкая, сукровица, окрашивала вторую кожу в красный цвет, как будто Сега вдруг стал бойцом шестого уровня, чья эта кровь Сега не знал. Еще один в корпус. Он почувствовал, как хрустнуло под кулаком ребро. Гриффин застонал, но хватку не ослабил. Кровь заливала глаза. Сега забыл, зачем он здесь. Забыл о Бабеле и Матеусе, сражающихся в кругах рядом с ним. Забыл о Сол, Дозере и Джоби, разминающихся в сторонке. Забыл о Мюрре и профессорах, наблюдавших за ним с трибуны, и об остальных лицеистах, оценивающих его выступление, Забыл о вопросе, который задал им всем профессор Эон. Почему мы сражаемся? Забыл даже о коленках. Сяга сплюнул кровь и снова врезал Гриффину пяткой по подъему стопы. Он даже напряг слух, будто мог услышать, как трещат кости. Нанося удары по корпусу, он словно обрабатывал тяжелый мешок. Улыбаясь разбитыми в кровь губами, он молотил по куску мяса, вдавливал вплоть костяшки пальцев, размягчал внутренности. Что-то поднималось в нем, пытаясь вырваться наружу. Что-то забытое, но живое, как острый запах календулы на острове. Или боль в саженном колене, когда он поскользнулся на мокрых камнях. Он слышал тяжелое дыхание Гриффина, а сам дышал легко и свободно, втягивая воздух через нос, чтобы противник услышал вздох перед тем, как получить кулаком в солнечное сплетение. Вдыхая, он высасывал из Гриффина жизнь. Сега бил и бил, не обращая внимания на колени, отчаянно тычущиеся в его торс. Противники обменивались ударами, ни один не хотел уступать. Прирожденный боец, выращенный, чтобы побеждать, чтобы стать чемпионом, Гриффин сражался за свой род, за свой престиж, возможно, даже за свою нацию. Но в этом вихре жестокости Сега только окреп, как будто все его разбитые части внезапно срослись воедино. Сега не был рожден для боя, как Гриффин. Он сам был боем. Бой был его предназначением, его путем на этой планете. И в какой-то момент Гриффин упал. Завалился на спину, и Сега последовал за ним, продолжая бить, бить, бить. Грифин не шевелился, а кулаки все молотили, неподвижное тело, кровавый кусок мяса, под которым по брезенту растекалось красное пятно. Сега услышал, как зазвонил зумер. Заметил, как гаснет свет. Но щупальца тьмы уже выползали из него и тянулись к Гриффину. Чьи-то руки схватили мальчика и оттащили от безжизненного тела. Он поднял голову и увидел Сол. Она смотрела так, словно видела перед собой зверя. Губы скривились сами собой. Сега улыбнулся. Сега снова плавал в чернильных водах. Вода давила на него своей тяжестью, тянула вниз, и он сопротивлялся изо всех сил. Глаза выпучились, будто могли вот-вот лопнуть. Если это произойдет, вода просочится в череп. Он медленно карабкался по столбику пузырьков, тянулся к свету, пока руки не вырвались, наконец, в мир наверху. Пальцы ударились обо что-то твердое и холодное. Сега провел ими по невидимой стене, окружающей его, удерживающей в заперти. Снаружи, за пределами тюрьмы, парил, всматриваясь в Сега и освещая шероховатые стены, свернувшиеся, жгутик света. Отсюда нужно выбраться. Сега метнулся к стене. Ударился о нее плечом, и весь мир вокруг него содрогнулся. Отпрянув, мальчик столкнулся с другой стороной узилища, вызвав еще одну ударную волну, отозвавшуюся вибрацией в костях. Сега снова рванулся вперед. И с последним взрывным толчком его мир внезапно перевернулся. Земля бросилась навстречу, а вместе с ней тысячи невидимых осколков, впивающихся в кожу, словно рой разъяренных ос. «Сего». Прорезавший пустоту голос обращался к нему. «Фармер?» «Сего». Повторил голос уже громче. Кто-то сжал запястье. Над ним стоял Мюррей. «От этой привычки, малыш. Надо избавляться». Снова медотек? «Нет». Тренировочный зал. Из-за стены доносились шум, крики. Бои продолжались. На экране в другом конце зала сражались сол, до и джоба. Шел второй раунд, и соперником драконышей выступали богомолы. Джоба бился против Кори Шима. «Сега, нужно быть там, подсказывать товарищу». «Что? Что случилось? Мы победили?» Он помнил, как вошел в круг против Гриффина. Из того, что было дальше, в памяти не сохранилось ничего. «Да, ты победил», — тихо сказал Мюррей. «Но цена...» Сега поднял руку к лицу, нащупал синяки на щеке, большую гематому на лбу, открытых ран вроде нет. Он осторожно поднялся со скамьи. Ноги работали, но все, что выше, как будто состояло из лоскутов, которые могли вот-вот расползтись. — Твоя подруга, даймё, маленькая такая. Она заходила, помогла привести тебя в порядок. Когда я выносил тебя из круга, ты выглядел похуже, чем сейчас. — Ксеналия. Сега улыбнулся, представив ее нахмуренное лицо. Ксеналия, наверное, была шокирована, увидев его в разобранном состоянии. «Гривары всегда находят способ навредить себе». Мюррей, однако, не улыбнулся. «Хотя, если сравнивать с Гриффином, почти отлично». «О чем ты?» — спросил Сега. «Что там произошло?» «Ты действительно ничего не помнишь? Не помнишь бой?» «Нет. Помню только, как стоял в униксовом круге, и больше ничего. Темнота...» Мюррей молчал, испытывающий, глядя на мальчика, пронзительными желтыми глазами. «Ты... победил...» — повторил Гривар. «Только теперь Сега понял. Случилось что-то очень плохое. Мюррей держится как-то странно и говорит Сега, словно с чужим. «Мюррей-ку, скажи мне, что происходит?» — старый Гривар... Тяжело, по медвежье вздохнул, но промолчал. И тут Сега увидел себя на экране. Обзор повторял заключительный эпизод его поединка с Гриффином. На экране Сега сидел на Гриффине. Оба бойца были в крови, но Гриффин лежал неподвижно, с закрытыми глазами. А Сега снова и снова бил его кулаками. Мюррей поспешил выключить трансляцию. Сега молчал, уставившись в пустой экран. «Ты стал там другим!» «С тобой что-то случилось, даже после Зумера Ты не мог остановиться. Думаю, причина в Ониксовом круге. Черный свет!» У Сега все сжалось внутри. «Гриффин!» «Ты хочешь сказать...» «Нет, этого не может быть...» Он не узнал собственный дрожащий голос. «Он умер...» «Нет...» «Но почти...» Прошептал Мюрой. «Его поместили в ванну...» в медотсеке. Не дают мозгу отключиться. Хотят определить, сможет ли Гриффин восстановиться. Сяга закрыл глаза. Он не хотел ничего больше видеть. Его худшие страхи стали явью. Он ничем не лучше Шиара. Он такой же жестокий, такой же бессердечный, как Кори Шимо. Перед глазами встало лицо Сол. Девушка смотрела на него, как на зверя. Он и есть зверь, Он не может себя контролировать. Мюррей схватил Сега за плечо и тряс до тех пор, пока тот не открыл глаза. По щекам паренька потекли слезы. «Ты не виноват, малыш!» «Как же... не виноват!» — закричал Сега. «Ты видел это? Я не остановился! Он потерял сознание, а я продолжал его бить!» «Ты не виноват!» — тихо повторил Мюррей. «Тебя создали таким...» «Все это время ты сдерживался». Сега замер от неожиданности. «Создали? Что значит «создали»?» «Я обещал все выяснить, и у меня есть для тебя кое-какие ответы. Но ты должен знать, что от этого ничего не изменится. Ты все тот же». «Говори». «Я узнал, почему ты так хорошо выступил на испытаниях». Почему смог так долго сидеть в черном свете симулятора? Причина в том, что тебя сделали там. Ты родился в черном свете. Этого не может быть. Я родился на острове. Усега затрепетало сердце. Они называют это колыбелью. Даймё. Их смотрящие создали программу развития Гривара с самого рождения в симуляционной среде. «Они изолировали группу гриваров и подключили к симулятору, чтобы запрограммировать, превратить в идеальных бойцов». И Сега поверил. Вспомнил, как в медотсеке, увидев плавающего в ванне Марвина, он почувствовал, что и сам побывал в такое же. Может быть, он знал об этом даже раньше, когда скитался по закоулкам подземья, ослепленный незнакомым светом, ослабленный многолетним бездействием, его вырастили в трубе. Неужели все это время он просто блокировал воспоминания? Или смотрящие позаботились о том, чтобы он не узнал, запрограммировали его как мех для выполнения специфической функции — побеждать, убивать? — Значит, Фар... — Старый мастер? Он тоже часть Сима? — На самом деле его нет? — Боюсь, что нет, — сказал Мюррей. — И мои братья... «Сайлос см Сэм! Они выросли на острове вместе со мной!» Сега не договорил. Мюррей медленно покачал головой. Стена вдруг содрогнулась от грома аплодисментов. Зазвенел зумер. Мюррей снова включил трансляцию. Второй раунд боев закончился. Сол и Дозер победили. Они стояли в своих кругах. Джоба лежал у ног Кори Шима. Не ответив на вопросительный взгляд Мюррея, Сега направился к выходу в соревновательный зал. — Что ты собираешься делать? — крикнул вдогонку Мюррей. — То, для чего меня создали, — ответил Сего.